Глава одиннадцатая, в которой герои оказываются в Семишахтинске и занимаются любимым делом. К Семишахтинску мы подошли уже ближе к вечеру, так как ветер сменился на практически встречный, съев у нас довольно ощутимую долю скорости. В кабинете мы находились втроем. Далин отпустил Антошу посмотреть на посадку в условиях, близких к штормовым, и он теперь терся позади нас, цепившись в поручни. «Видал, Антоша, какой ветер!» — показал я на прижимающейся к воде столбы дыма из пароходных труб. «Сегодня будем с тросом садиться». «Я знаю», — отозвался парень. «Сам принимал, точнее, не сам, но помогал принимать». «Хорошо», — ободряюще сказал ему Арчи. «Тогда должен понимать, что ничего тут шибко опасного нет. Работа у нас такая». «Какой у нас порядок действий будет? Ну-ка, расскажи!» «Зайдем на поле точно против ветра», — принялся рассказывать тот. «Потом пройдем на посадочный пятачок или чуть дальше, скинем причальный трос, они поймают его в ловушку и законтрят в замок. Потом посадка». «Очень схематично», — поморщился я. «Но, в целом, верно. Такая посадка требовала полных усилий двух человек». поэтому мы с Арчи были заняты больше некуда. Он отвечал за дифферентировку, то есть за выравнивание дирижабля под порывами ветра, и был готов в любой момент заняться силовым каркасом. Я же ворочил всем остальным. Мы шли против порывистого ветра, все больше и больше сбрасывая скорость и прижимаясь к поверхности. На земле нас заметили и подали сигнал аэродромной команде для подготовки встречи. На ближайшем к нам посадочном пятачке с причальной мачтой зажгли дымовую шашку, показывая нам, куда садиться. И я скорректировал курс по низко стелющемуся дыму и начал подбираться к взлетке. Ласточку хоть и валила немного в стороны, но в целом она хорошо меня слушалась, чутко реагируя на небольшое изменение в положении рулей. Очень аккуратно и медленно – Я подвел ее чутка за пятачок и скомандовал Арчи сбросить причальный трос. Маг отжал рычаг сброса и пока аэродромная команда его ловила и крепила, решил немного пообщаться с Антошей. «Видишь, рычаги?» ткнул он пальцем в только что опущенную им рукоять. «Это посадочные, запомни! Два просто и три с якорями на всякий случай!» Антоша кивнул, вытянув до предела шею. «Крепятся они одним концом к самой дальней от нас части силового каркаса», продолжал нудеть Арчи. «Второй конец заведен под гондолу, там же и якоря». «Чтоб не болталось?» — нерешительно подал голос парень. «Именно», — кивнул Арчи. «Вот сейчас они нас привяжут, мы слабину выберем и будем садиться». хотя ты же у нас чувак опытный чего я тебе рассказываю открестился антоша меня редко брали на посадку с ветром а якоря зачем а протянул Мак, сосредотачиваясь на работе это в лесу садится при сильной необходимости потом расскажу заткнитесь опять посоветовал я им оба двое взяли моду на посадке трепаться Арчи молча кивнул мне, а Антоша сзади затих и притворился ветошью. Тем временем ребята из аэродромной команды закрепили, наконец, трос и начали выбирать слабину, дав команду мне немного отойти назад. Я сыграл двигателями, уступив ветру метров 10-15, а люди внизу принялись усиленно крутить лебедку в две руки. «Теперь, даже если захотим», — сказал я Антоше, — то никуда не денемся, трос отстреливать разве что, а он дорогой, но и ветер с нами уже ничего не сделает. Верхний конец мачты был немного низковат для нас, поэтому ласточку начало прижимать к земле, дав дифферент на нос. Я снизился метров до пяти, а маг немного выровнял дирижабль, перекачав часть балласта в корму. Тем временем... Аэродромные утянули трос практически до 10 метров и начали опускать блок по мачте, равняясь по ласточке. Я пристально следил за командами с земли, стараясь опускаться вместе с тросовым блоком. Подсобники делали то же самое, но со своей стороны. Наземная команда работала слаженно. Мы тоже мух не ловили, поэтому сели очень легко и ровно. Арчи впился взглядом в динамометр, стараясь поймать момент, когда можно будет убирать силовой щит. «Есть три тонны!» – подтолкнул я его, одновременно снижая направление силового щита рукояткой. «Давай!» Маг кивнул и принялся за работу. Он отстрелил причальный трос, чтобы тот не мог помешать сворачиванию силового каркаса, а я выжил до предела тормоза. Ласточка несколько раз здорово качнулась под напором ветра, но парусность уже здорово уменьшилась, так что ничего нам не грозило. Дирижабль тяжело осел на шасси под полной нагрузкой и замер. Аэродромная команда принялась расцеплять наш трос и свой. Укладывая наш на тележку, так что придется нам позолотить им ручку, но я был только за. Легче отдать десятку, чем мучиться самим. — Фух! — выдохнул Антоша и признался. — Когда с земли, смотришь, не так пробирает, а на борту страшновато. — Не того боишься, салага! — успокаивающе отозвался Арчи. — Это не страшно. Годика через два в такой ветер сам будешь садиться, привыкай. А вот в лесу, на якорь, «Во время ветра приземляться, это да, очково!» Тем временем аэродромная команда закинула наш свернутый в аккуратную бухту трос на мотоцикл с тележкой и, подав сигнал следовать за ними, поехала в сторону стоянки. Я потихоньку тронул за ними без особых ускорений, чтобы не прыгать по ямам. «Я сегодня все-таки до одной подружки пробегусь!» Мечтательно потянулся Арчи. «А вы как хотите!» «Договаривались же на борту ночевать!» Недоуменно покосился на него я. «Начинается!» «Ну, я маг!» — пожал плечами он. «Меня обидеть сложно!» «А вот она обидеться может!» «Особенно, если узнает, что мы были и не зашли!» «Все равно в дружину кому-то придется идти, а мне по пути получается!» Так что пусть это буду я. «Смотри сам», — не стал настаивать я. «Нам только легче. Мы сегодня трофеи перебирать будем. Правда, Антоха?» Парень с энтузиазмом кивнул. Да и мне было интересно узнать, что же я там такого упер. «А пока до трофеев не дошли, возьми вон из той тумбочки десятку», — стал наставлять его дальше я. «Это рабочие деньги». И тетрадка расходов там лежит. В нее запиши, что я, Антоша, такого-то числа взял Чирик на оплату услуг аэродромной команды. Как остановимся, заберешь наш трос у них и отдашь денежку. Понял? Ух ты, как много!» Парень открыл тумбочку, где лежали деньги на мелкие расходы. основное это было удалено под замком. «А тут две графы. Остаток тоже писать?» «Конечно, Антоша!» — укорил его Арчи. «Ну что ты, как вчера родился? Возьмешь денежку, запишешь, подобьешь остаток. Его тоже запишешь, пересчитаешь наличные. Должно совпадать». «Понятно», — кивнул парень, принимаясь за тетрадку. «Так, десятку взял, теперь пятьсот двадцать рублей надо насчитать». «Антоха, ты чего?» — со смехом оглянулся на него Арчи. «Не надо насчитать, а должно остаться. вот мамкин!» Парень, извиняющий, пожал плечами, пересчитывая пачку денег. «Готово!» — деловито объявил он. «Все ровно, как в аптеке». «А если готово!» — направил я его. «То дуй на выход. Приехали уже. Этот трос, кстати, сегодня с тобой на место цеплять будем. Готовься!» Антоши с воодушевлением отсутствовал мне и рванул на выход. «Рукавицы надень!» — крикнул я ему вслед. «Брезентовые! Иначе ладони порвешь!» Парень метнулся к Далину за рукавицами, а я выровнял ласточку на площадке и выжал стояночный тормоз. «Все!» — толкнул я Арчи в плечо. «Приехали! Вали к своей красотуле! Только не забудь, как сознательный гражданин, сначала в дружину зайти». «Зайду!» — маг принялся выползать из кресла. «Журнал наблюдений давай! Будет у них сегодня вечер занимательного чтения! Ужин Ужинайте без меня, не ждите!» «На!» — протянул я ему наш талмуд. «Не записи, а прям боевик!» Арчи выхватил у меня из рук журнал и помчался в свою каюту переодеваться по городскому. Я тоже вылез из кресла и принялся приводить в порядок кабину. Убрал инструменты по гнездам, скрутил и засунул в тубусы карты, проверил шпингалет на денежной тумбочке. Последние два дня выдались довольно суматошными, а я этого не любил. Предпочитаю приключения в меньшем количестве. «Ты все важное убрал», — подергал кто-то меня за штанину. «Давай дальше я, только ты выйди». «Кирюха!» — рассмотрел я нашего трюмного. «Да ты прям денди. Домовенок, с чрезвычайно довольным и гордым видом, смущенно делал ножкой, демонстрируя мне новенький комбез из моей куртки. Покрой полностью повторял рабочую спецовку Далина, в которой тот не стеснялся даже делать визиты и ходить по присутственным местам. «Ну-ка, залезь на стол, и я на тебя полюбуюсь!» Пришлось попросить мне Кирюшку, ведь подобное надо было поощрять изо всех сил. — Ай, молодца! Ладно, скроено! Крепко сшито! Ну, прям как у механика у нашего! — А я еще карманов наделал! Вот! — похвастался домовенок, радостно крутясь передо мной на столе. — И Далину показал! Он говорит, круто! Говорит, вот бы у него столько карманов было! — Действительно! — пригляделся я. — Не многовато ли? — уверенно пропищал Кирюша. — Гаечки складывать надо... «Шайбочки, винтики, болтики, много чего». «Ну тогда правда круто», — одобрил я. «Слов нет. Ты молодец, самый настоящий. Другое не делал?» «Не», — пискнул домовенок, оттянув рукав и с гордостью рассматривая карманы и манжет. «Времени мало было. Ночью еще один комбез сделаю». «Не спеши», — посоветовал я. «И если чего понадобится, сразу подходи, хорошо?» «Ласточку, как у нас, я тебе нарисую, только не серебром, сам понимаешь». Домовенок сообразительно кивнул. Еще раз оглядел себя в новеньком комбезе и выжидательно уставился на меня. «Да, иду уже, иду!» — махнул я на него рукой. «Можешь приступать». Кирюха принялся шуршать, размывая серой тенью в пространстве. Так что следить за ним стало сложновато. И я вышел из кабины, чтобы никому не мешать. Теперь... Мне по плану предстояло сначала заняться собой, а потом трофеями, но сначала перекурить. Я вышел на поле аэродрома, где уже изрядно повечерело, и, совмещая приятное с полезным, начал обходить ласточку по кругу, рассматривая ее на предмет повреждений. Далин уже лазил под дирижаблем, оценивая ущерб от попаданий, но, судя по тому, что он делал это молча, ничего серьезного не произошло. Тут, на взятой взаймы тележке, Антоша подкатил наш трос. и Я решил сначала избавиться от всех неотложных дел, а трофеи и ужин подождут. «Так, давай-ка сразу его прицепим», — предложил я парню. «А то потом неохота будет. Жди меня здесь». Антоха с готовностью кивнул, — А я отправился наверх, захватив по пути рукавицы и дежурный набор ключей. Оказавшись на крыше, для начала проверил, все ли трофеи Далин убрал в салон, позаглядывал в укромные места, но ничего не нашел. Потом, обходя стороной держатели с кристаллами, в которых сидело заклинание силового щита, полез на нос, протискиваясь между бухтами уложенных тросов. Наше нынешнее воронье гнездо не шло ни в какое сравнение с касаткой. Оно было минимум в четыре раза длиннее и раза в два шире, но выглядело каким-то упорядоченным, что ли. Технологии за эти годы шагнули вперед недалеко, но очень основательно. «Алло!» — крикнул я вниз Антоши и скинул ему конец дежурной веревки. «Привязывай ту часть, где красная метка с замком, а потом наверх поднимайся». Парень шусто приторочил трос к веревке и быстрым шагом направился ко мне на помощь. А я уселся на двухтавровую несущую балку фермы и приготовился руководить. «Тащи веревку!» — приказал я пробравшемуся ко мне Антоше. «Только осторожно!» «Понял!» — отсультовал он и начал осторожно выбирать конец, так будто поднимал что-то хрустальное. «Да смелее!» посоветовал я, откинувшись спиной на бухту троса. «И как поднимешь веревку, сверни и убери вон в тот чехол. Она всегда здесь, дежурная, потому что». Антоша понятливо кивнул и заработал быстрее, вытянув, наконец-то, трос. Быстро свернул и убрал веревку, придерживая трос ногой. А потом схватил замок в руки и выпрямился, вопросительно глядя на меня. «Видишь гнездо?» – указал я ему на прорезь в балке. «Суй туда, только замком вверх, и лезь на самую первую бухту. И смотри, замок у нас штекер под вида папа, потому высматривай там гнездо под вида мама». Тантоша глупо хихикнул и полез искать. «Смешно ему», — неодобрительно сказал я. «Не вздумай так хихикнуть при посторонних, особенно при механиках. Этим ты только покажешь всем, что ты балбес и в технике не разбираешься». «Нашел». — смущенно сказал он. — Вот она. Тут их еще четыре, но они заняты. — Правильно, — одобрил я. — Один же отстрелили. Чего ждешь? Антоша суматошно схватился за трос замком и принялся пихать его на место. Наконец, сочным маслянистым щелчком он встал в гнездо. А я облегченно выдохнул, потому что все-таки опасался, что помощник его уронит. Далин потом изворчался бы весь. «Молодца!» — похвалил я парня. «А теперь выбирай весь трос до желтой метки. Излишки на вот этот поворотный шпинек наматывай. И не дай бог тебе его где-нибудь через ферму пропустить. Он весь наружу должен быть. Понимаешь?» Антоша снова кивнул и по собственному почину начал крепить участок троса с желтой меткой в замок на шпеньке. «Соображаешь!» — одобрительно протянул я. «Но пока можешь так делать, только если за тобой кто-нибудь следит, хорошо? В одного не стоит. Все. Хватай ключи, дуем вниз». Мы шустро собрались и, перекидывая друг другу инструмент, спустились на поле. «Видишь? Это якоря!» – показал я ему аккуратные пазы в корпусе ласточки, куда уходили причальные тросы. «Выдвигай шпинек и наматывай на его свободный конец. От начала к концу». Антоха принялся за работу, а из-под ласточки к нам выполз Далин. Ловко ты! похвалил он меня. Вроде и трос убран, и руки чистые, всегда в тебе этому завидовал. Горе перфекционистам, следя за Антохой, отозвался я. Они всю жизнь спать уставшими ложатся. И дел у них куча, и нервы ни не к черту. Вот, прям как у тебя, надо доверять людям, гноме. — Даст бог, когда-нибудь начну, — устало выдохнул он. — Под старость, наверное. Не раньше. — И то по неволе. Вы все? — Да, — наклонился я проверить Антошину работу. — Вот этот замок еще защелкни, чтобы трос в пролете не вывалился. — Ага, молодец. Мы подобрали все за собой и с завистью посмотрели вслед выскочившему из ласточки и приодевшемуся Арчи. Он сделал нам ручкой и взял курс на проходную, не вступая в разговоры. «Вот ходок!» — сплюнул на землю от раздражения гном. «В каждом порту у него такое!» кто на что учился!» — примеряюще протянул я, направляясь на борт. «У механика работа особенная, много не погуляешь. Машина, да лариска, вот и все твое женское общество!» — Да не работа! — тут же кинулся он со мной спорить. — А человек он, то есть полуэльф, легкомысленный. Ты же не бегаешь, я тем более. Антоху пока просто пускать не будем, обойдется. — Да не! — возмущенно вступил в разговор тот. — Мне не надо, у меня подружка в белом камне есть. — Ну ладно, — прервал я их, — позавидовали и хватит. трофей то будем разбирать. Второй день валяются. — Вы начинайте, махнул рукой Далин. — А я потом подойду, если по моей части будет что. — Хорошо, — кивнул я. — Разбирать будем в ходовой рубке на столе. Антоша, ты подтаскивай по одному мешку и пяток ящиков прихвати в грузовом отсеке, а я пока стол застелю чем-нибудь. Парень умчался выполнять указанное, А я прошел в блестевшую чистотой рубку и вздохнул. «Прости, Керентий Кузьмич!» Громко и в голос извинился я. «Ты убрался, а мы опять мусорить будем!» «А зачем?» Тут же выпрыгнул откуда-то домовенок. «Трофеи перебрать надо!» Объяснил я. «Хочешь с нами?» «Да!» Радостно закивал головой Кирюшка. «Очень! Вместе!» «Ну, молодец!» — усмехнулся я. «Тогда помоги стол застелить!» И сам на него залазь. Домовенок моментом метнулся на кухню, откуда припер старую плотную скатерть, которая взметнулась у него на стол как бы сама собой. Я достал из своего шкафчика чистую тетрадь и ручку, которую вручил втащившему первую часть награбленного Антоше. «Записывать будешь!» — объяснил я ему. Только не все подряд, а по уму. На одной странице, например, оружие, на другой книжке, а на третьей валенке, ну, сам разберешься. Антоха уселся записывать, а мне пришлось хлопнуть в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Так, начнем помолясь!» – объявил я, запуская руку в первый мешок, который ожидаемо был с револьверами. «Давай, Кирюша, я опасное сначала вытащу», «А ты уже все остальное». Домовенок согласно кивнул, подскочив к мешку и вытягивая шею, чтобы получше рассмотреть добычу. Я быстро выбрал оттуда револьверы и выложил их перед Антошей на стол, по пути занявшись разрядкой. «Так, ну и чего мы имеем?» – задумчиво протянул я, рассматривая богатство. «Во-первых, семь стандартных воронов разной степени изношенности». «В кобурах. В принципе, норм. На продажу сгодятся. Записал?» Антоха сосредоточенно кивнул, а я вытащил из общей кучи семь учтенных револьверов и уложил их в ящик. «Во-вторых, четыре длинноствольных, их еще морскими называют, молота!» Я продемонстрировал один револьвер Антоше, вытащив его из кобуры. «Состояние хорошее!» «Это Далин потом поточнее скажет. Не хочешь себе один?» «Не», — отказался парень. «Здоровый сильно, и патрон слишком мощный. Мне бы вот этот посмотреть». С этими словами Антоша показал на оставшейся в одиночестве на столе богато и тщательно отделанный гномский револьвер. «Сейчас», — со всем возможным ехидством отказал я. «Этот мне пойдет. А губа у тебя не дура, смотрю». «На денежных вопросах целиком сосредотачиваешься, и тут моментом все самое вкусное разглядел». Антоша смутился и, покраснев, склонился над тетрадью. «Да ладно!» – пришлось мне ободряюще хлопнуть его по плечу. «Не стесняйся, не кисейная барышня. В принципе, линия поведения у тебя верная. Вдруг бы обломилась?» «А только у нас так. Кто упер, тот первый себе и выкупает, что понравилось». Выкупает? удивленно уставился на меня парень. А ты как думал, в свою очередь удивился я. Это ж все на общий котел идет. У нас все по чесноку. Но это же ты принес! возразил парень, даже отложив в сторону ручку с тетрадкой. Не принес, уточнил я. А, как говорит Кирюшка, покрал. А на шухере кто стоял, если пользоваться этими терминами. Кто трелевать на ласточку помогал, кто валета отвлекал. Мы команда, запомни. И потому все, что в рейсе добыто, это собственность команды. Понял? «Да», — кивнул мне парень. «Теперь понял». «Ты смотри», — настороженно сказал я. «Не вздумай путать личную шерсть с общей. Этого не простим, понял?» «Да ты чего?» Обиженно выдал мне Антоша и чуть не заплакал. «Я в жизни никогда так не делал!» «Ну, извини!» Тут же облегченно пошел я на попятную и принялся забалтывать парня. «Зато, если не в рейсе будем, то тут, чего найдешь, все твое!» «А как понять, когда мы в рейсе, а когда нет?» Все еще обиженно спросил Антоша. «Ну, чтобы знать и не обмешуриться ненароком. «Веришь, нет, Антоха?» — выдохнул я. «Не знаю. Я уже лет семь себя в рейсе считаю, без перерыва. И парни тоже». «И я буду», — упрямо сказал тот. «Как все?» «Молоток», — примирительно сказал я, все еще обиженно глядящему на меня парню. «И еще не путай домашнее с нашим. Дом — это дом. Это, так сказать, святое. Сюда не надо ничего оттуда тащить». вот от себя для семьи это только приветствуется но выкупив сначала конечно ладно разобрались идем дальше а мне можно вот этот кожи кусочек с кнопочками клепочками подарить подергал меня за рукав кирюша а то у меня денег нету выкупать О, господи посмотрел на него я тебе можно конечно тебе все можно Только если спросишь сначала. Ты же у нас не кто-нибудь, а самый настоящий трюмный. Зачем тебе? На сумочку, простодушно объяснил домовенок, глядя на непонятно откуда взявшийся лоскут тонкой выделанной кожи с замком клепкой. Крышку хочу, чтобы закрывалась, и ремешок через плечо сделаю, как у тебя. Держи, протянул я ему вожделенный кусок. — И если еще чего понадобится, ты говори, я выдам, скорее всего. — Конечно, скажу, — уставился на меня простодушными глазенками Кирюша. — А как иначе? — Все, — посмотрел я на своих подопечных, один все еще выглядел замкнутым, зато второй был доволен до нельзя. — Идем дальше. Те дружно кивнули, и я вывалил остатки снаряги из мешка на стол. перевернул получившуюся кучу каких-то потрепанных кожаных ремней, потрескавшихся пустых кабур, облупившихся подсумков и устало выдохнул. «По идее», — показал я на вещи Антоши, — «все это барахло выкинуть надо. Нет у нас времени с ним возиться, да и стоит оно копейки. И не поймут нас, если на продажу понесем. Совсем скажут, дошли до ручки. Но придется. Причем тебе». «А почему?» – удивился парень. «Не, я могу отнести запросто, но ты же сам сказал, что смеяться будут». «А потому, друг ты мой любезный», – ехитно признался я, «что хотя и цена этой кучи три рубля, но, Далин, нам за эту трешку весь мозг выезд. Давайте под такой хлам пару ящиков определим, туда будем всякое барахло скидывать. Потом разрешаю взять оттуда чего понравится, остальное на продажу». «Под сумочек, под сумочек!» Опять задергал меня за рукав Кирюшка. «Этот возьму?» «Потом!» Строго посмотрел я на него. «Я же сказал, потом!» «Но возьмешь, чего захочешь, ладно?» Развеселившийся Кирюшка схватил меня за палец и крепко пожал в знак благодарности. А потом, от избытка чувств, прошелся кубарем по столу. «Ну, хоть кто-то счастлив!» хмыкнул я, переглянувшись наконец-то улыбавшимся Антошей. «Давайте, други, один следующий мешок тащит, второй всю эту кучу в ящик скидывает». Пока они кинулись выполнять поручение, я вытащил из отлично сделанной кобуры приглянувшийся мне револьвер и присвистнул от изумления. «Передо мной во всей своей суровой красе предстала гномская секира штучной работы». Вообще-то у нас сейчас все оружие изготовляется штучно. Но этот револьвер делал ювелир от оружейного дела. Не иначе. Все детали были пригнаны так, что секира казалась единым слитком темного металла. Ни одного зазора, ни малейшего намека на люфт я нигде не смог обнаружить, даже когда стал разряжать его. Ухватистая рукоять сидела в руке, как влетая. Ствол при этом... Смотрел точно вперед. Я несколько раз перехватил револьвер, целясь поочередно то в хронометр, то в секстан, то в компас. Но целик с мушкой каждый раз совмещались идеально. Не приходилось подворачивать кисти и подстраиваться даже на чуть-чуть. — Ты, смотрю, не мелочишься, — сказал неслышно подошедший Далин. — Каждое попадание в две-три тысячи обойдется, не меньше. — Больше, гномя, много больше, — успокоил я его и протянул револьвер. — Зацени, чего у меня теперь есть. — Ого! — присвистнул он в свою очередь. — Секира! Да непростая! Работы мастера Глоина! — Круто, чё! Ты знаешь, что такие только у глав родов есть и прочих прохиндеев. Если увидят, то могут взад потребовать. Они ж... «Номерные все!» «Обоссутся!» — твердо ответил я гному. «Этот номер не пройдет!» «А если с трупы сняли?» — уставился на меня Далин. «Тогда как?» «А я его тоже не на помойке нашел!» Спокойно выдержал его взгляд я. «С риском для жизни отмели, между прочим!» «А если кто предъявлять начнет, то в Новониколаевске этот револьвер не последний!» Кто хочет, пусть придет и возьмет, если силы хватит. — Да же, да удивленно покосился на меня гном, деловито разбирая и осматривая оружие в руках. — Только так! — подтвердил я, внимательно рассматривая запчасти уж очень полюбившегося мне револьвера. «Молоток — Молоток! — неожиданно хлопнул меня по плечу Далин. — Оружие в идеальном состоянии. Из-за редкости, инкрустации и прочего всего, я думаю, тысячи на три потянет. В лавке за него три-четыре дадут смело. Если гномы все-таки увидят, то меня зови, поторгуемся. — Да не буду я его продавать, — выхватил я собранный револьвер из его рук. — Я его, может, по наследству передам. Видно же, что вещь... — Их, кстати... — По наследству и передают, как знак власти, — выдохнул Далин. — Мастер Глойн редко делает. — Большое человеческое ему спасибо, — пробурчал я, пряча револьвер в свой шкафчик, от греха подальше. — Передай, если увидишь. — Не наглей, — ровно посоветовал мне Далин, подхватывая ящик с трофейным оружием на руки и уже более веселым тоном произнес. «Такими темпами надо будет оружейку на борту соорудить. Револьверы эти, карабины с винтовками. За пулеметы отданы, я с дружиной еще чего-нибудь стрясу. Вот увидишь». «Да еще вернут может», — попытался успокоить я его. «Это вряд ли», — покачал головой гном. «Дураком надо быть, чтобы такое сделать». Я бы, например, хрен отдал, тем более они им нужны сейчас как воздух, а револьвер твой — баловство одно. — Пулеметы на доброе дело добрым людям ушли, — со вздохом подтвердил я. — А секира клевая, не отдам. Далин пожал плечами и вышел, а я повернулся к давно ждущим меня подельникам. — Мешок номер два, — весело сказал я им. «Валенки! Кирюха, на тебя вся надежда!» Домовенок с готовностью подскочил и принялся слушать ценные указания, сияя довольными глазенками. «Валенки, разбери попарно!» — начал командовать я, опять открывая шкафчик и доставая такой классный револьвер. «Один из пары суешь голенищем в другой до упора, чтобы не выпало, и ярлычок с размером на цепи тебе и Антоша рисовать будет». Хлам конченый, откидывай к прочему барахлу, понял? Все упакованное опять в мешок убери. Хороший валенок зимой на вес золота. Кирюшка коршуном накинулся на мешок. Антоша приготовился записывать и рисовать размеры на обрывках бумаги. А я пристроился сбоку стола и принялся снимать с пояса свой старый револьвер с кобурой. Нацепил новый... застегнулся и покрутился чуть-чуть, чтобы начать привыкать. Вес у них отличался немного, в секире ощущалась основательная гномья тяжесть. Ну да, это только к лучшему, как по мне. Отдача меньше будет. Не люблю легкое оружие, таскать его может и легче, а когда дело дойдет, так все руки подбивает и каждый раз цель по новой лови. Тем более, кисть правой руки у меня была давным-давно сломана в суставе и всякий раз после стрельбы давала о себе знать. Я несколько раз выхватывал из кобуры эволювер, наводя его на денежную тумбочку, заново оценивая ухватистость и удобность, и невольно расплылся в улыбке во всю морду. Да чего ж удобные, и ловко выходит. Полюбовался на ювелирную инкрустацию золотом и серебром, а она была действительно красива. «Они просто узоры на металле!» И принялся заряжать револьвер, чтобы сунуть его на место и заняться уже делом. «Антоха!» — спохватился я, засовывая патроны с рунными пулями в барабан. «А у тебя пули-то в револьвере зачарованные или нет?» «Конечно!» — оторвавшись от записи под диктовку до нельзя делового и гордого Кирюшки, ответил он. «В первый же день Арчи зачаровал!» Все, что было, два часа потратил. И Далин еще револьвер осмотрел и починил его немного. С валенками все, кстати. Все так все, успокоился я. Следующее тащите. Цинки с патронами и прочую упакованную лабуду сюда не неси, а сразу Далину, только запиши. А книги? поинтересовался он уже в дверях. Сюда тащить? Да, кивнул я. Вот, видишь, у меня тут в шкафу библиотека штурмана, но места еще много. Пару полок под билетристику можем выделить. Вдруг, когда пассажиров возьмем, им почитать, чего захочется. Антоха, понимающе угукнул, и исчез. А я перевел взгляд на деловито копошащегося в ящике для хлама Кирюшку. Тот попал в свою стихию и был, судя по всему, чрезвычайно горд и доволен. Ну, хоть кто-то, в полголоса повторил я и принял отвернувшегося Юнги очередной полупустой мешок. Так, в тревоге я успел перехватить рванувшегося было к нему домового. Стоп, Кирюха! Там амулеты. Осторожней будь. Я чувствую, уверил он меня. Они не сильны. Все равно, охлонил я Кирюшку. «Осторожнее надо, вот мы их сейчас достанем, пересчитаем, учтем, а потом Арчи в каюту отнесем. Это его, епархия!» Я уложил мешок на стол и, наполовину подвернув края, начал вытаскивать довольно дешевые кустарные амулеты. Ни одной работы Арчи я, кстати, не увидел. Ну да, свои он сам с валета снял. «Так, все магическое выбрал». — сказал я нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу домовенку и пододвинул к нему мешок. — Можешь нырять смело. Кирюша тут же залез туда с головой, а я придвинул кучу амулетов поближе к Антоше. — Записывай, — приказал я парню, — восемнадцать амулетов неизвестной направленности. — Как же неизвестный? — запротестовал парень. — Вот этот похмелье снимает, я знаю... «Этот на вроде фонарика, а этот на удачу заговорен». «Какой полезный амулет!» — с уважением протянул я, вытаскивая первый названный Антоха из общей кучи. «И все равно, пиши неизвестной направленности. В дела Арчи не лезь, понял?» «Ты вот зуб поставишь, а что он, точно от похмелья, а не от чего-нибудь еще?» «Дилетонизм в таких делах губителен, запомни». У нас вот в дружине случай был. Взял один парень амулет трофейный, зрение улучшающий, и начал носить. А магу батальонному не показал, дурак. Знаешь, что с ним случилось? Чего? Заинтересовался покрасневший Антоша. Да и ничего хорошего. Хотя, кому как. Я присел на стул и начал делиться давнишней произошедшей в нашем батальоне историей. Стал он резко примерным служивым. Потому что вино перестал с нами пить и по девкам бегать. Вот как отшептало его. Карьеру даже невеликую при мне сделал. Старшин и выбился за серьезность свою неестественную. Знаешь, так странно это со стороны выглядело. Молодой парень, кровь с молоком, а ведет себя, ну, как старичок. — Из-за амулета? — догадался Антоша. — Из-за него, — подтвердил я. Мак наш случайно внимание обратил, и оказалось, это не простая магическая поделка, а прям-таки произведение искусства, под дешевку замаскированное. Давным-давно какая-то ушлая жена для своего служивого мужа постаралась, кучи денег не пожалела. Так-то он зрение улучшал, конечно, и удачу приманивал, но кроме этого еще и от спиртного отвращал, и от девок. На образцовую службу все внимание переводил, вот так, сублимация мать ее за ногу, если по ученому говорить. Исаул наш потом по пьяни признался, что если б не дороговизна амулета запредельная, нам бы их всем в приказном порядке нацепили. — Понял, — ошарашенно посмотрел на меня Антоша и принялся дописывать, — неизвестной направленности. — Так-то лучше, — одобрил я. Арче виднее. Кстати, там много еще? Хватает, признался Юнга. Надолго засели. Тогда хорош болтать, подвел черту я. Давай поплотнее накинемся. Раньше сядем, раньше выйдем. И мы втроем налегли на работу. Перебирали по очереди какие-то мешки, ящики, сумки и просто барахло россыпью. Полезное было и немало. Понравились мастерски сделанные нарды и любовно подобранная библиотека. Будет чем будущих пассажиров развлекать, чтоб мозги от безделья нам не колупали. Далин порадовался покранному мной в полном объеме боекомплекту дежурной группы. И вот это была уже не мелочь, даже с учетом отданного Виктору Михайловичу на ополчение. Боезапас по нынешним временам очень дорог и всем нужен, В нескольких ящиках нашлись еще ремкомплекты для штатного оружия охраны, обрадовавшие Далина по второму разу. Кирюшка с Антошей коршунами накинулись на чайно-печенюшечный резерв аэродромной бригады. Жестяные банки с дорогим и очень редким кофе, чаем и сахаром, карамельные конфетки, так любимые бывшими сидельцами, неполный пакет пряников, все ушло к нам на кухню. Кирюха метался по кораблю с продуктами в руках, как огромный, довольный жизнью хомяк. Отдельной статьей пошли непонятные бумаги и документы с магической защитой от просмотра, которые мы отложили для Арчи. Пачка бумаг из сейфа оказалась долговыми расписками. Успели бандиты кого-то в долги загнать. Их отложили для передачи новониколаевской «Сигуранце». Как раз работа по их профилю. В планшете, сдернутом мною споротого начальника охраны, я увидел несколько очень интересных карт. На одной я внимательно рассмотрел схему обороны и укрепления аэропорта и с облегчением не увидел там ничего серьезнее трехлинейных пулеметов. Ее отложил к распискам. Вместе в разведку отдадим. На другой с интересом обнаружил схему секретных троп и путей для передвижения вокруг города и выселок со множеством непонятных отметок. Так, ее тоже к распискам. А вот третья и четвертая карта порадовали. Это были детальные километровки каких-то руин с загадочными отметками. Я уж хотел убрать их в сторону, чтобы потом без спешки привязать их к местности и сравнить со своими картами, но вдруг, как стоял, так и сел. В нижнем правом углу каждой километровки я с обалдением увидел знак нашей ласточки. Да, Лен, показал я, разбиравшему ремкомплекты механику. Смотри, чего нашел. Гном сначала не понял, куда смотреть, и принялся разглядывать загадочные метки на картах, но я нетерпеливо ткнул пальцем в маленький синий штамп с силуэтом птички. «От прежних хозяев осталось», — тут же сообразил он. «Их отметина. А вот это, кстати, уже интересно». «Ну да», — ликующе сказал я. «У них же коллектив был. Крыса на крысе сидела и крысой погоняла». Вот и закрысили чего-то от паханов своих, от того же Валета. Мак этот хоть и был дурным на всю голову, но насчет денег не дурковал. Кассу-то их и все самое ценное так никто и не нашел. «Тать да», — прищурился Далин. «Ты вот не в курсе, потому что в больничке парился». «А у нас тогда весь дирижабль шныри из администрации обшмонали вдоль доле поперек, прежде чем отдать. Все искали чего-то». «Интересно», — задумался я, — «как эти карты у этого лысого оказались?» «Ну», — хлопнул по плечу меня гном, — «не парься. Сам же сказал, у них крыса на крысе, каждый свою поганку мучит, нам вовек не узнать». — Ладно, — резюмировал я, пряча карты себе в шкафчик, — к остальным особо ценным документам. Рано выводы делать. Может, и нет там ничего, просто метки какие-то. — Но проверить все равно надо, — пожал плечами гном. — От нас не убудет, если не сильно далеко. И заканчивайте уже. Жрать охота, сил нет. но мы и без подталкивания со стороны накинулись изо всех сил на оставшиеся трофеи. Тем более, конец уже был виден. Антоха судорожно листал уже порядком распухшую тетрадь, создавая в ней все новые и новые рубрики под разнокалиберное барахло. Кирюша электровеником метался со стола к ящикам и обратно, а я перебирал постепенно уменьшающуюся кучу на столе. Все, наконец, с облегчением выдохнул я, убирая в сторону последнюю ценную находку. Тысячу рублей ассигнациями в четырех подписанных конвертах, которые я, как я припоминаю, вытащил из чужого открытого сейфа. Повертел их в руках, прочел надписи: Ваську, лысому, коленьке, вадику черному и удивленно хмыкнул. Получка чья-то, наверное! просветил меня Антоша. «По 250 ровно. У нас в охране столько не платили». «Наверное», — протянул я. «Нормально так ребята зарабатывали. Я в дружине меньше получал». «Ладно, попостятся месяц». Потом прикинул и убрал деньги в денежную тумбочку, записав на приход халявную тысячу. «Кирюшка, ты ж под сумочек хотел». Обратился я к успевшему убрать грязную скатерть со стола домовенку. «Можешь выбрать себе, чего понравится?» «А если мне вот этот ремешок и стеклышко волшебное, увеличительное, понравилось, можно взять?» Пропищал довольно подтирающий лапки домовенок. «И валеночка, кусочек стеречки сделать?» «Можно!» — устало выдохнул я. С одной стороны, поощрить Кирюшку было просто необходимо... Такой молодец слов нет. С другой стороны, осадить тоже надо. Только хлама по углам нам и не хватало. — А я себе спецовку возьму, — подлез с другой стороны Антоша. Она вроде новая, ненадеванная, для грязных работ. — Берите, чего хотите, — махнул я на них рукой и уселся на стул. — Только сначала послушайте меня. Особенно ты, Терентий Кузьмич. Напарники оставили хлам в покое и внимательно уставились на меня. «Тут дело такое», — начал я их получать самым наставительным тоном. «Имущество дело хорошее, но очень легко впасть в грех собирательства ненужного хлама. Особенно тебе, Киря. Пространство у нас ограниченное, это налагает определенные рамки. Подходите с умом». «А если правду очень нужно?» пропищал домовенок, который, казалось, уже готов был заплакать. Я почувствовал себя негодяем, показавшим ребенку конфетку и тут же отнявшему ее, но сдаваться не собирался. «Киря ты, киря!» — укоризненно покачал я головой и невольно перешел на канцелярит, вспомнив своего преподавателя по технике безопасности в училище. Захламленность рабочего места – главная причина травм и несчастных случаев на производстве и транспорте. Вот так. Нычки делать строго запрещаю. Внутри переборок и на подволоке не должно быть ничего. Опасность пожара и прочие неприятности никто не отменял. Понятно? Теперь по тебе, Антоша. У тебя есть тумбочка в кубрике и ровно четверть шкафа для одежды там же. «Вот на них и рассчитывай. Это личные вещи. Но если приобретешь инструмент для работы, то для него найдем места здесь или удаленно. Подельники синхронно кивнули. Но если Антоша выглядел не очень огорченным, то на Кирюшку было больно смотреть. Я встал с места и подошел к куче хлама, откуда вытащил два вместительных кожаных саквояжа, предназначенных на продажу. Повертел их в руках – но не нашел серебряной подшивки и прочих мер от нечисти. «Держи», — протянул я один поновее и повместительнее совсем поникшему домовенку. «Твой будет. Все, что в него влезет, то твое. А что не влезет, извини, подвинься, значит, оно тебе и не нужно. Но к инструменту, поясняю еще раз, это не относится. Это для личного. Ветошь для протирки чистящие средства сюда пихать не надо, понял?» Охранить его можешь у меня в тумбочке, которая в кубрике стоит. Кирюшка прижал ладони к щекам и уставился на меня неверящим взглядом, расцветая прямо на глазах. Это мне? восторженно пискнул он и кинулся к саквояжу, который его больше был раза в четыре. Ой, мамочки! За несколько секунд он успел оббежать неожиданную собственность несколько раз со всех сторон. и пару раз нырнуть в него, проверяя отделение. «Благодарствую вам!» Неожиданно остановился он и прочувствованно поклонился нам с Антошей в пояс. «И вам, Артем Сергеевич, и вам, Антон Геннадьевич, за добро, за ласку век не забуду!» «Ладно, ладно!» — перебил его я, пряча второй саквояж себе в шкафчик. «Ты же у нас не кто-нибудь, а самый настоящий трюмный!» Тебе по должности положено. И давайте уже заканчивать, друзья. Растаскивайте добро, хлам упаковывайте в мешки. Завтра на продажу его. И коробку с амулетами кто-нибудь в каюту Арчи отнесите. Кирюшка развил бурную деятельность, винтившись змеей в кучу барахла, боясь не успеть и упустить примеченные им ценные вещи». Антоша подбил свои записи и понес на дальнейшую оценку и учет Далину, который у нас был за батальера. Я тем временем рассудил, что с оставшимся справятся и без меня, а потому встал и вышел наконец-то на поле перекурить. все таки иметь в экипаже Юнгу и Трюмного полезно. Возились бы сейчас с гномом до ночи, перебирая хлам. а потом пришлось бы кому-нибудь еще и жрать, варить. На поле тем временем выскочил Антоша, высматривая меня в сумерках. «Артем, ты есть будешь?» с короговоркой поинтересовался он. «Конечно, буду!» недоуменно ответил я. «Странные вопросы. И чай буду». «Тогда сейчас всех накормлю и позову», объяснил он и, помявшись, добавил. «Кухня у нас большая». За кают компанию сойдет, будет, где пассажиров кормить. И это, спасибо тебе за Кирюшкин саквояж. Ты бы видел его сейчас, у него как будто крылья появились. Барахольщик он, оказывается, тот еще, но саквояжа ему надолго хватит. Ох, надеюсь, с сомнением сказал я. Я все-таки второй ему на этот случай припрятал, мало ли, вдруг не хватит. Ну, ты видел. Антоша, понимающе улыбнулся, и в этот момент дирижабль нехило тряхнула. Да так, что я слетел со стойки шасси, на которой сидел. В стеклах иллюминаторов плеснула яркая синяя вспышка, и раздался дикий виск рассерженной лариски. Я опрометью кинулся вниз, успев схватить за шиворот Антошу и откинуть его на траву. «Здесь будь!» — крикнул я ему и заскочил внутрь. «Что случилось?» — крикнул я Далину, застыв в центре коридора. — Хрен знает! — встревоженно ответил он. — В каюте Арчи что-то бабахнуло. Давай сам, мне Лариску успокоить надо. «Керентий — Керентий! — решил зайти я с другого бока. — Ты где? Дверь той каюты, где поселился наш маг, чуточку приоткрылась и на пороге показался медленно перебирающий ногами домовенок. Кирюшка находился в полнейшем ступоре. Глазенки его бессмысленно уставились в одну точку, а всклокоченная шорстка и бороденка смотрели в разные стороны. Одним прыжком я подскочил к нему и осторожно подхватив на руки, чтобы, не дай бог, не прижать серебряным шитьем на одежде. «Киря!» — с тревогой позвал я его. «Кирюш, ты чего? Ну-ка, посмотри на меня!» Домовенок медленно сфокусировал затуманенный взгляд на мне, И начал потихонечку приходить в себя. «Я?» — всхлипнул он. «Туда оно как бахнет! Злое, злое, призлое, злое, призлое, призлое!» при злое. Я осторожно заглянул в каюту Арчи и принялся укачивать на руках Кирюшку, который самозабвенно залился плачем, обвинительно тыкая лапкой куда-то в сторону вещей нашего мага. «Подержи». попросил я подскочившего обеспокоенного Антошу и сунул ему нашего трюмного. Посмотрю. Парень тут же принялся тетешкать и успокаивать на руках Кирюшку, как маленького ребенка, а я, призвав на помощь всю свою осторожность и удачу, встал на пороге каюты мага и принялся осматриваться. Видимых повреждений не заметил, но коробка с трофейными амулетами валялась на полу. рассыпав все свое содержимое. Некоторые из них, это было понятно даже мне, превратились в бесполезный обугленный хлам. Подумав немного, я сгонял в санузел и взял там деревянную швабру. Потом вернулся и, на всякий случай отойдя от порога в коридор, принялся перекладиной подтаскивать коробку с амулетами к себе. Аккуратно вымел содержимое коробки, И присев на корточки внимательно осмотрел пол каюты, не пропустил ли чего. Как присел, так и замер. Так-то я к магии не особо чувствительный, но непонятный деревянный ящик, чуть виднеющийся из-под набросанных на него вещей под столом Марчи, заставил меня насторожиться и покрыться холодным потом. Непонятно почему. Эге, ага", прошептал я чуть слышно. «Злое-призлое, злое, говоришь». Взгляд мой, помимо воли, не отрывался от ящика, а воображение и нешуточный страх рисовали самые жуткие картины. Если бы там сидела смертельно опасная змея или отвратительная магическая снежная скалопендра, мне было бы легче, ей-богу. «Ну, чего то? требовательно дернул меня за плечо Далин, выводя из жуткого ступора. — Чего застыл? Делать чего-то надо? — Надо, — со злобой выпрямился я. — Хлебальник завтра Арчи разбить надо. В мясо кровь чтоб, козел вонючий. И Лару, я так подозреваю, выпороть бы не мешало. — Ну, если надо, — с сомнением посмотрел на меня гном. — Тогда, конечно. Но вот насчет Лары сомневаюсь. Не допрыгнем. «Плохо!» — с искренним сожалением выдохнул я, отходя в сторону. «Ты под стол посмотри. Ничего не чувствуешь?» «Нет», — удивленно сказал Далин, пытаясь пройти в каюту, чтобы детально осмотреть, но я его не пустил. «Ты же знаешь, для меня что магия, что всеобщее счастье одинаковы. Я их не вижу и не чувствую». «Там...» — вмешался Кирюшка, тыкая лапкой в сторону ящика и вырываясь из рук Юнги. — Злое! Артём правду говорит! Злое, плохое, нехорошее! — Антоха! — обратился я к парню. — Ты как? Ощущаешь что-нибудь? — Нет! — отрицательно покачал головой он. — Я как Далин. Но я так понял, лучше туда не ходить. — Именно... — осторожно прикрыл дверь в каюту Арчи я. — Мало того, надо бы ее заварить от греха. — Кого? — ошарашенно посмотрел на меня гном. — Дверь! С ума-то не сходи! Давай я ее так укреплю. Нечего имущество портить. Не хуже сварки выйдет. — Ну, тебе виднее, — оглядел я озадаченного гнома. — Только серьезно отнесись, пожалуйста, — Это уже совсем не шутки. Да, уже со злобой протянул он. Я думал, ты шутил, когда про магический хлебальник говорил. Теперь точно разобью, козленыш. Гном развернулся и сердитым шагом удалился в сторону моторного отсека за инструментом и материалами. А я решил пока подежурить около двери. Кирюша. пришлось спросить мне все еще мелко дрожащего домовенка да что там у меня у самого колени подрагивали а чай с жимолостью самый вкусный или есть вкуснее самый прошептал он наконец отводя затравленный взгляд от закрытой двери лучше не бывает только если ягодки свежие бросить десять штук в кружку раздавить ложкой чтоб сок пустили и перемешать Ягодки вытащить, царский напиток. А вот, допустим, малины или смородины или бергамот заморский, продолжал я отвлекать его. не -е -е -е -е, с сомнением покачал головой домовенок. «Ты принеси мне свежих ягодок и увидишь. Да я тебе сейчас и вареньем из сделаю, попробуешь. Антоша, пусти меня, мне на кухню надо». Вообще-то, друзья, вам обоим на кухню надо, с нешуточным укором сказал я. Чего тут третесь? Оба двое. Ужин, кто обещал? Антоха понимающе кивнул и пошел на кухню вслед заметнувшимся туда домовым, мимо тащившего охапку стальных тяг Далина. Неохота дверь портить, объяснил мне гном, сгрузив поклажу. Поэтому придется заморочиться. «Поможешь?» «Помогу», — с готовностью кивнул я. «И сегодня, и завтра, когда хлебальник бить будем». Гном нервно хохотнул и принялся за работу. Мы скоро установили три перекладины поперек двери, прикрутив их стойками переборок на штатные болты облицовки. А вот дверь пришлось засверлить, чтобы накрепко притянуть ее к перекладинам. «Испортили все-таки». со вздохом сказал Далин. — Ну да ничего. Я знаю одного упыря, который нам новую дверь за свой счет купит. Хлебальник подлечит и сразу купит. — А помнишь, тебе выписали, когда Лариска вырвалась? — хихикнул я, вспоминая давнишний переполох. — Шутки шутками, но мы тогда мало чуть ангар с дирижаблем не спалили. — Радуйся, что сам еще не попадал. Недовольно покосился на меня гном. «Осмотрительный ты наш!» «Это вряд ли!» Легко открестился я. «Я свою жизненную порцию в училище получил. У нас в первый год звездюлей выхватить даже за неприятность не считалось». «У нас в дружине тоже!» Ностальгически вздохнул Далин. «Первый год без звездюлей, как без пряников, ей-богу! И ведь... Не со злобы все, а просто очень экономит время в обучении. Ладно, закончили. Кушать подано, выскочил в коридор Антоша. Ужин из двух блюд с салатом и чай. Молодца! крякнул Далин, подбирая с пола инструмент и остатки материала. Мы руки мыть и сразу подойдем. Я направился прямиком в санузел, чтобы опередить гнома и не заставлять его ждать. Умывальник-то один. Быстро управился и уселся в облюбованное место на кухне за накрытым столом, рядом с Антошей, не став приниматься за еду, так как Далина надо было все-таки подождать. На соседнем стуле материализовался Кирюшка и заговорщически подергал меня за рукав. «А хочешь, я тебе сейчас чай с жимолостью налью?» предложил он. «А потом еще». «А давай», легко согласился я. «Я чай до еды пью. Им же еду запиваю. И после еды тоже. Привычка у меня такая. Только без сахара. А то такими темпами задница слипнуться может. Ты сам-то ел, кстати?» «Конечно», пискнул Кирюшка откуда-то с разделочной столешницы. «Мне Антоша целый стол накрыл. Ни у кого из наших такого не было. Летный рацион». Только я ем не так, как вы. С вами вместе не получится. Держи. С этими словами домовенок ловко перелетел мне на колени и поставил передо мной стакан ароматного чая с жимолостью. «Ты ж две печеньки при нас ел», удивился я, вспомнив сегодняшнее собрание по поводу Антоши. «Ел, да не съел», вздохнул Кирюшка. «Баловался, больше не буду». «Смотри». — строго сказал вошедший и все расслышавший Далин. — В угол поставлю, баловался он. — Ну что, рубанем? Домовенок встревоженно пискнул и исчез, не показываясь на глаза до самого конца ужина. Вот только стакан мой наполнялся чаем сам собой, как по волшебству. — принципе, — откинулся вкусно пожравший Далин на спинку стула по окончании ужина. — Не совсем вы бестолковы. Что один, что второй. Выхлоп есть какой-никакой. Так держать, в салаги. Только ты, Кирентий, осторожен будь. Не лезь никуда без спроса. Не, пришлось стрять мне. Это я его послал сегодня амулеты отнести. Если б не он, то Антошу бы тряхнул, или меня. Не знаю, что и хуже. Ты, кстати, Киря, где спать будешь? — Хочешь, ко мне в каюту иди, если боишься? — Не, — подумав, отказался Кирюшка. — Я в моторный отсек пойду, к Лариске. Ей одной скучно, и она все, что хочешь, сжечь может. Мы с ней друзья. — Так ты ее понимаешь, что ли? — чрезвычайно оживился Далин. — Вот так удача! Слушай... — Пока не сильно, — охладил его пыл наш трюмный. — Очень уж мы разные. Но она хорошая. Значит так, Энергично рубанул по столу ребром ладони гном. Это дело очень важное. Запомни, ты каждый день в девять часов вечера Подходишь и делаешь мне доклад по всей форме про Лариску. Понял? А по форме всей это как? Уточнил Кирюшка. Всю форму надеть? Тьфу, бестолочь! — сердито усмехнулся Далин. — Это значит, что надо отнестись очень серьезно. Расскажешь, о чем с ней говорил, чего она хочет или не хочет. Можно уже с ней поговорить или нельзя. — Понятно, — с готовностью кивнул домовенок. — Только она пока всего два слова знает — привет и дружить. — О, где два, там и три, — предвкушающе потер руки гном. — А где три, там уже и поговорить можно. Переводчиком будешь. — Это ж просто праздник какой-то, слушайте. Давно я этого ждал. — Ладно, — остановил я взбудораженного гнома. — Хватит с меня на сегодня. Я в душ и спать. И вы тоже давайте. День сегодня очень насыщенный выдался. Так вот, завтра может быть еще хуже». «Надо всем отдохнуть». Антоха, понимающе кивнул и принялся собирать со стола. Кири кинулся ему помогать, а мы с Дарином вышли в коридор. «Хочу выйти, перекурить», — предупредил я его. «Дверь потом сам задраю». «Давай», — кивнул он. «А я, наверное, раскладушку в батурный отсек себе на ночь поставлю. Интересно же очень». «Смотри сам». — усмехнулся я. — Если что, Арчи нет, лечить ожогов некому будет. Гном лишь молча махнул на меня рукой, и я выпрыгнул на бетонные плиты стоянки в прохладные сумерки.